Глава восемнадцатая Нельзя сказать, что моё не слишком приятное трёхдневное времяпрепровождение в туалете прошло совсем бездарно. Мозг нужно было чем-то занять. Вот я и занимался размышлением и продумыванием тактики и стратегии по предотвращению угрозы межмирового вторжения от долбанных тёмных богов. Произошедшее сражение в Монголии навело меня на одну интересную мысль, которую я как раз интенсивно обдумывал. Дело в том, что армия неназываемого, или армия скверны, смотря как их называть, отличалась одной мерзкой штукой. Все мертвяки несли в себе эту самую скверну, которую они с удовольствием распространяли вокруг. Моё послание к имперским войскам, которые успели к шапочному разбору, с посылом почистить здесь всё, не было неуважением или тем более оскорблением. За скверной действительно нужно было подчищать. Подчищать тщательно, прожаривая верхний слой почвы, чтобы не оставалось ни капли этой мерзкой сущности. Иначе эта зараза будет распространяться быстро и смертоносно. Да, одарённым она не страшна. У нас есть сила и есть лекари. Но для обычных людей это могло бы быть проблемой, А у меня в гвардии в большинстве своём были обычные люди. Даже при приказе работать по врагу дистанционно было несколько случаев, когда гвардейцы вступали с тварями в рукопашную, просто потому что внезапно среди вражеских войск появлялся какой-нибудь чёртов мёртвый попрыгун, или, что ещё хуже, призрак, которые вполне могли разорвать дистанцию и приблизиться к моим ребятам вплотную. Да. Оружие у моих ребят было на любой вкус, и для любого противника, но сам факт. Почти два десятка гвардейцев в разной степени поражённости скверной находились сейчас в лазарете. Это было проблемой. Как-то я не подумал об этом, посвящая в паладины двух самых лучших из доступных мне лекарей. И Макс Самохвалов, и Андрей Андросов находились сейчас в Европе, в то время как они нужны были мне здесь, Но, с другой стороны, выгодно иметь в жёнах Екатерину Андросову, которая быстро позвонила бате и попросила откомандировать нескольких своих родичей к нам на помощь. Поэтому два молодых лекаря из рода Андросовых как раз сейчас ходили за пострадавшими гвардейцами. Прогнозы были весьма и весьма позитивными. Но с этим нужно было что-то делать. Есть у меня подозрение, что атаки тёмных богов только усилятся, Драться придётся всё больше и больше. Мои легионеры, даже если раздробить легион на части, просто не могут оказаться во всех местах одновременно. Для этого мне нужны были другие войска. Какие? Такие, которым полностью плевать на скверну. Это могли бы быть разломные твари, но, опять же, они на поле боя появляются только при моём личном присутствии либо присутствии Одина». Ну или Сойка с Пашкой пригонят свой зверинец, который прямо сейчас активно расширяют. Но опять же, этого слишком мало. Придётся делать универсальных солдат. И у меня была идея, как это можно сделать. Ларчик просто открывался. Это было моё подразделение «Холодные головы» во главе с братаном Деганом. Вот только папа Голем... имел очень ограниченную способность к воспроизводству себе подобных. В рамках маленького растущего рода этого было более чем достаточно. Но когда речь идет о крупных, многочисленных подразделениях, то тут он явно не справится. Тем более он как раз заканчивал оживление моей усадьбы. Да-да, все стены моей усадьбы до последнего кирпичика, в том числе и фундамент, были покрыты живым камнем, что буквально... переполз собственным ходом под чётким надзором Папы Голема. Дополнительная защита никогда не помешает. Ну а когда закончит, точнее, когда закончит Папа Голем так называемую магическую облицовку, то, возможно, у усадьбы появятся новые возможности. Но они будем забегать вперёд. Пока что мне нужна новая армия этих исключительно преданных, но самое главное — полностью иммунных ко всякой иномирной заразе ребяток. С командованием я порешал. Пять десятков големов из подразделения «Холодные головы», каждый из них был способен вести за собой собственное подразделение. на это уже целое войско. Осталось это самое войско для них создать. Я, конечно же, пожалел, что сейчас не смогу дотянуться до моего заклятого друга, главы Ордена Архитекторов. Вот кто был мастер на все руки, и кто от всей души любил големов, Я по части каменной армии ему не было равных. Интересно, как он там поживает на своей пенсии, учитывая количество недоброжелателей, которые окружали его со всех сторон, не думаю, что она слишком спокойная. Но как бы то ни было, желая старому засранцу отдохнуть достойно. Я вот тоже пытался, но у меня пока не уходит. В общем, что касается големов, я, конечно, не был архитектором, и твердого ядра внутри моей души не было. но кое-чему я успел научиться. Некоторые знания были получены с помощью торга, некоторые — шантажом, и, что греха таить, некоторые вполне бессовестно стырил. «Не, ну а что они не хотят делиться?» «Нужно мне это было, в основном для того, чтобы понимать слабые места подобных созданий, которые действуют против меня. Я, конечно же, пару раз баловался и созиданием. Что я точно знал?» А я знал две вещи. Для того, чтобы создать голема, нужно договориться с сущностью камня. Ну, либо металла, смотря, какого ты хочешь голема сделать. А во-вторых, одарить его энергией. Как я уже сказал, твёрдого ядра у меня не было. Поэтому, сколько бы ни было вокруг меня энергии, я не смогу передать даже крошку новорождённому голему. Да, одно дело подпитать дегана — уже вполне сформировавшуюся каменную личность, а другое дело собственноручно оживить молодого голема. Эта задача, я вам скажу, не для первоклашки. Однако у меня возникла мысль, и мне нужно срочно воплотить её в жизнь. Поэтому бурвестники прямо сейчас летели в сторону эпицентра. А я тихо мотюкался, глядя в планшет, на котором на карте высветился доступный прямо сейчас перечень разломов. «Что такое, командир?» — сидящий рядом Гриша Астахов заглянул ко мне через плечо. «Далековато лететь, но зато там самые сливки. Голубые и чёрные разломы, чтобы закрыть по-быстрому. Ну или в радужных можно пробыть подольше, но энергии получить гораздо больше». «Да не нужны мне эти ни голубые, ни чёрные, тем более радужные», — скривился я. «Вот же, блин, никогда не думал, что инициатива наказуема». «Ты о чём, командир?» — скривился Гриша. Да я наших легионерах, которые на нахрен повносили все низкоуровневые разломы с периметра эпицентра. Так это хорошо, — нахмурился Гриша. Ты же сам читал отчеты. Уже более месяца ни одна тварь не вырывалась из периметра. Люди возвращаются в поселение, обустраиваются, жизнь налаживают. Такими темпами мы вообще скоро эпицентр закроем. Ну и где я тогда буду искать порталы, скажи мне, пожалуйста? Повернулся я к нему в кресле. Но Гриша нахмурился еще больше. «Не понимаю, командир. Поясни». «Да лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — хмыкнул я и обратился к водителю, которого мне назначил Дима Москаленко. И которого, в свою очередь, волк уже полностью нагрузил обязанностями заместителя командира гвардии. «Лови!» — я нажал на кнопку, и координаты перелетели в бортовой компьютер буревестника. «Давай туда!» «Сделаю, командир!» — сказал пилот. и буревестник, лихо накренившись, сделал вираж и направился в нужную сторону. «А зачем вертолёты с собой ведём? Там твари то свободных не осталось, и мы гасить некого будет», — не отставал от меня Гриша. «Всё ты узнаешь, друг мой, но попозже». на хрена нам это?» — не сдержал своего удивления Гриша, когда заглянул ко мне в планшет и понял, куда мы летим. «Это же белый портал!» Он растерянно осмотрел своих разломщиков, что сидели пристегнутые к сиденьям и тоже внимательно слушали разговор. Выглядели они как космодесантники из фантастики, которую я читал в детстве. Да, у них не было огнестрельного оружия в стиле космодесанта, и они не могли делать пиу-пиу, как описывалось в книжках, и показывалось в блокбастерах. Но каждый из них был реальной машиной смерти. Ниже второго класса у меня разломщиков уже не было. «Выживи или сдохни» — было девизом не только Волка, но и Гриши Астахова. Да, это выражалось, конечно, фигурально, никому вздыхать не давали. Но несколько раз с позором были изгнаны те, кто не прогрессировал. Остались здесь реальные звери. Каждый из них мог зачистить любой белый, а, возможно, и красный разлом в одиночку. Это было правдой. Я сейчас усмехнулся, повернувшись к Грише. Ну, короче, что говорить, сейчас сами увидите «Садимся, ваш бродя», — сказал водитель. Буревестник полетел на полянку. За ним спикировали ещё два. Откинулась парель и, громко стуча подкованными ботинками, наружу выскочили мои разломщики. Те, которые летели с нами, уже были подготовлены, а вот те, которые сидели в других машинах, сейчас растерянно оглядывались по сторонам, пытаясь найти цель нашего визита. Да, никто слепым не был. и все видели перед глазами светящийся белый разлом шестого ранга. Вот только никто из них и в мыслях не думал, что мы прилетели сюда ради этой безделушки. э, -э, -э командир, а куда идём?» — окликнул меня младший командир моей разломной группы. Ещё такой молодой, но уже чрезвычайно опытный истребитель первого класса, бывший вольный Кирилл Яростный, который ещё на заре становления моего рода попросился ко мне со своей группой. Да, не все группы прижились здесь. Только он, да ещё Костя, Кулеша. Но оба они стали нашими командирами, самостоятельно водили рейды в разломы, и на них можно было положиться. «Кирюх, ты слепой, что ли? Вот же разлом!» — кивнул я на белый разлом. Все как один посмотрели на него, потом точно так же синхронно развернулись и посмотрели на меня. «Вы шутите?» — несмело улыбнулся Кирилл. «То есть вы с нами полетели, чтобы закрыть это?» «А ты что думал?» — продолжал троллить парня. «Что мы с вами радужный разлом класса колосс будем закрывать? А я-то думаю, что это вы так вырядились?» Ребята реально нацепили на себя всё, до чего могли дотянуться. Мало того, что на них стояли мои печати, мало того, что у них была самая лучшая броня из тех, которую можно достать, и оружие, так они ещё... Все, как новогодняя ёлка, обвешаны были амулетами. А в эфирном плане они выглядели, как здоровенные жирные светлячки. «Ну, вообще-то да», — признался Кирилл. «Не, всё не так. Я сейчас вас научу чему-то новому. Давайте, пошли». «Никто ничего не делает. Просто следите за мной. Без команды не стрелять и никого не убивать. Ясно?» «Ясно», — прорычали все в один голос. и собрались, когда я пошёл вперёд. Да, мы шли в самый простой разлом, но ребята уже стали настоящими профи, и расслабляться им не позволял. Когда почти четыре десятка вооружённых до зубов разломщиков залезли внутрь разлома, то сидящий на камне разломный бобёр, что задумчиво грыз какой-то сучок в ожидании гостей, которыми можно будет полакомиться, увидел нас и громко икнул. «Кора!» Странно пискнул он и сдох от запущенной мною мимоходом молнии. «Бобров можете мочить», — сказал я. «Только шкуру не повредите, а то, Петрович, тогда вам ваши шкуры повредит. У них очень ценный мех». Но и я пошёл дальше. А мои ребята пошли за мной. Периодически с рук ребят, по примеру командира, срывались молнии, вокруг раздавались вспышки. Странные бобры помирали. Их геноцид быстро закончился, так как этих тварей было немного. Я остановился и присел на корточки около разломного кристалла, что сиял белым светом. «Так, собрались все вокруг меня. Первый ряд, опустились на одно колено. И внимательно смотрите, что я буду делать». Все заворожённо с интересом начали смотреть. А я медленно, чтобы все запомнили, Вытащил из рюкзака новую приспособу, что собрал крендель, пока я обнимался с керамическим другом. Больше всего эти две штуки напоминали обычный дефибриллятор, вот только без проводов. Проводами были я и моя энергия. Я приложил оба прибора к стенкам кристалла и начал пропускать через них магическую энергию, медленно комментируя вслух, что конкретно, в каких дозах и куда. на какое энергетическое сплетение кристалла я воздействую. На глазах кристалл начал уменьшаться, пока не скукожился до камня размером с перепели на яйцо. И последний штрих. Берите вот так. Я направил энергетическое лезвие под кристалл. И срезаете его, как боровик на полянке. Вуаля! Я продемонстрировал срезанный маленький кристаллик. «Всем всё понятно?» — спросил я у хмурящегося народа. «Понятно», — кивнули они. «Значит так, есть ещё двадцать таких приборов. Вас тридцать шесть, ну, плюс Гриша. Гриша, держи мои». Передал я ему дефибриллятор. «Задача простая. Закрываете разломы и забираете из них кристаллы». «А если разлом не белый?» — осторожно поинтересовался любознательный Кирилл. «Я улыбнулся». Хороший вопрос, Яростный. Молодец. Чем выше ранг кристаллов, тем меньше он сжимается. Я продемонстрировал им светящийся кристалл. Если этот белый кристалл с перепелиное яйцо, то красный уже будет с оранжевый — с индюшиное, ну и так далее. Радужный, — не удержался Яростный. Если ты попробуешь сжать радужный, ну, после того, как ты успешно его зачистишь, то случится один большой бум, и нашего молодого да любознательного Кирилла будут оплакивать немалое количество дамочек в Иркутске». Вокруг все, понимающие, заржали. Так как Кирилл не вылезал из разломов, скидывать напряжение ему было нужно постоянно. А вот постоянством парень никогда не отличался. Пару раз я слышал, что Гриша давал ему хорошую трёпку, когда приходили жалобы от обманутых мужей, чьи жёны восторгались молодым и красивым разломщиком рода Галактионовых. «Короче, ваша задача — кристаллы шестого, пятого и четвёртого ранга». Я улыбнулся. «Для тупых, повторяю, это такие беленькие, красненькие и оранжевенькие. Всем понятно? Более высокие ранги запрещаю, понятно?» «Да, командир». «Ну вот и ладненько». Выйдя из разлома, я кивнул на зависшие над лесом вертушки. «Теперь ты понимаешь, зачем мы их взяли?» — спросил я Гришу. «Ага. Ну, дальше ты сам. Разбейтесь по парам или как. И вперёд. Сделаем», — кивнул Гриша. «Один вопрос. Сколько тебе нужно этих кристаллов? Все, до которых вы сможете дотянуться. Абсолютно все. Сделаем. Ещё раз кивнул Гриша». Я сел в буревестник. Когда он поднялся над верхушками деревьев, я взял в руки телефон. «Петрович», — позвонил я своему завхозу, — «на время останавливай сбор всего нужного. Крендель и Арнаутский будут возникать, скажи я», — распорядился. «А если госпожа Анна поинтересуется», — тут же надавил на больное Петрович. «Что-нибудь придумаю», — сказал я. В общем, поднимай карты и тащите магический камень с портала. Понял, сказал Петрович. Сколько нужно? Тащите всё, до чего можете дотянуться. Э-э, на секунду завис мой разломщик. Так я дам много чего дотянуть смогу. Мы что, решили второй Иркутск вокруг усадьбы построить? Не совсем так, хмыкнул я. Ты, короче, тащи. Если станет много, я скажу. Принято. Я положил трубку с улыбкой, понимая, что прямо сейчас стартуют грузовики, на которых большая часть мужского населения Галтионовки и Игнатовки выезжает на задание. Да, так получилось, что у меня нехилый такой комбинат получился вокруг горы переработки разломных материалов. Слава нас шла по всему миру. Поэтому как-то так само собой получилось, что мужское население было избавлено от необходимости пахать поля и рубить лес. Конечно, если это не связано с разломными ништяками, типа пасеки, разломных пчёл или поля сахалинской картошки. Почти все они либо работали в горе, либо возили материал из разломов. Такой себе замкнутый и очень, сука, эффективный цикл получается. Меня же привезли в усадьбу. Я спустился к подвалу и подошёл к папе Голему. Да, мог бы поговорить и снаружи, но мне нужен был прямой контакт. «Здравствуй», — поприветствовал я древнее существо. «Здравствуй, господин», — прогудел папа Голем. «Мне от тебя нужен небольшой мастер-класс и помощь». «Приказывайте, господин», — сказал папа Голем. ну я и приказал. «Давай собирайся, пройдёмся на улочку». «Сделаю!» — кивнул папа голем, мгновенно превратившись из толстенной каменной двери в голема и потопав за мной на улицу. «Ну, теперь смотри. Если я что-то делаю не так, говори мне об этом». Через полчаса я с любопытством посмотрел на маленького големчика, который бегал за затупком, который, конечно же, припёрся полюбопытничать и пытался поймать его за хвост. Поручик не давал это делать, и они бегали вокруг нас кругами. «Чем бы дитя не тешилось?» — хмыкнул я, довольный, как молодой папашка. «Отличная работа, господин!» — прогудел у меня в голове голос папы Голема. «И тебе спасибо за помощь. Без тебя я бы не справился». «Без него, действительно, я не справился бы. Это была большая удача, что он достался мне когда-то давным-давно по абсолютной случайности». Ведь строить кристалл я смог самостоятельно. Сущность я тоже поймал сам. Их тут было много, в земле и в камне. Они были повсюду. Их нужно было только поймать. А вот дать осознание, кто он такой и для чего построен, это уже была задача папы Голема, с которой тот замечательно справился. Я смотрел на маленького Големчика и улыбался. Похлопав папу Голема по предплечью, Я радостно улыбнулся. «Мы сделаем большую армию каменных бойцов и отправим накрутить хвост драконам, или кто там у них сейчас прячется. Мне, по большому счёту, фиолетово». «Звучит как план, господин», — прогудел голем. Я с удивлением на него посмотрел. Кажется, даже древний голем смог развить в себе чувство юмора. Поэтому я улыбнулся и хлопнул его ещё раз. «Так это он и есть. Это он и есть». Японская империя. Дворец императора. Император Йосихото сидел за столом и изучал последние доклады. Японский эпицентр никуда не делся. Разломы под водой никуда не делись. И уничтожать их традиционно нужно было именно истребителям Японской империи, с чем они прекрасно справлялись. Благо на фронте возникло перемирие, истребители были временно отозваны обратно, чтобы выполнять свою прямую работу, уничтожать монстров. Хотя перемирием это назвать было сложно. Скорее, союзные войска решили перегруппироваться и посмотреть, что делать дальше. Император слышал, что скверно вторглась в Монголию и что там отличился молодой Галтионов. Но в этом не было ничего удивительного. Перед глазами появился очередной отчёт о закрытии разлома первого ранга, где командиром группы была его дочь. Юсихота тепло улыбнулся. «Девочка растёт и далеко пойдёт». Да, до её избранника ей ещё далеко, и не факт, что она достигнет. Хотя Илларион был загадкой для императора. В данный момент он выполнял какое-то задание Александра в Арктике, но они с Эмикой каждый вечер созванивались, чтобы обсудить прошедший день. В этот раз невольный император стал свидетелем этого разговора. Это было бы похоже на разговор двух подростков, которые хвалятся своими достижениями за день. Только смущало одно — подростки могли бы соревноваться тем, кто больше выпил, ну или, если они зошники, то кто больше пробежал или проехал на велосипеде. Эти же двое хвастались, кто больше тварей уничтожил. И очень радовались, когда побеждали в соревнованиях. Исихота подозревал, что Илларион, любя и уважая Эмику, слегка преуменьшал свои достижения. И, скорее всего, это понимала и Эмика. Но, тем не менее, она так искренне радовалась. Так что, какая разница? В общем, всё шло по плану. Имперский флот блокировал остатки флота драконов. Армия Японской империи стояла плечом к плечу с армией Российской империи на границах империи драконов. но ну, а истребители монстров истребеляли монстров. Всё, как и должно быть. Внезапно раздался писк. Иосифото бросил взгляд на большую интерактивную карту, которая показывала ситуацию прямо в данный момент. Сначала погасла одна точка, потом вторая, затем третья. Это были экспедиционные субмарины японских истребителей. И прямо сейчас связь с ними пропадала. «Что за...» Обычно невозмутимый император нажал на кнопку вызова. Тут ему ответил дежурный штаба японского подразделения японского филиала Центра истребителей монстров. «Что там у вас происходит?» — спросил он. «Пока разбираемся, ваше императорское величество. Непонятно», — ответил дежурный. «Визуальная картинка есть? Еще нет. Будет буквально через несколько секунд. Дроны уже направлены в сторону. Вот, вот, появилась картинка. Переключи», — рявкнул Исихота и посмотрел. То, что он увидел, заставило его спину похолодеть. Разрезая волны в стороны Японских островов, шла целая эскадра странных, обтекаемых кораблей, аналогов которых точно не было в этом мире. А вот сверху над ними, также идя в сторону его дома, шли уже знакомые аппараты тех самых атлантов, которые, которые черт возьми, должны были быть на другом конце света в Атлантическом океане. «Откуда они появились в Тихом?» «Ваше императорское величество, это...» Начал доклад дежурный, но император уже его не слышал. Прямо сейчас он уперся глазами в одну красную точку, от которой моргал опознавательный знак. «Утренняя звезда». Именно такое был позывной у его дочери. Ее отряд прямо сейчас находился ровно на пути странного флота. «И что ему делать прямо сейчас?» Этого император Исихота вообще не понимал.